Глава 14. День прошел в хлопотах и планировании. У Максименко уже появился первый комплект комбинезонов, который он начал обклепывать чешуей. Получалось интересно. Выглядело достаточно гибко и надежно. Выбрались на стрельбище в полном составе, где полили по мишеням, установленным на колесном беспилотнике. В стрелковой подготовке обычно самый главный провал – это как раз мишени подвижные, идущие по непредсказуемой траектории. Ровно на этом месте Лина и Аникин, как оказалось, несколько провисты, но после двух часов занятий как-то все же приноровились. Лине сидеть с Настей в коптере на крыше, а это вовсе не означает, что они там будут в стопроцентной безопасности, а Аникин и вовсе с нами идет. Поговорил с Власовым, тот подумал и согласился. «Парадею за общественное благо», — сказал Вот у него и Федьке со стрельбой по быстрой, хаотично движущейся цели все в порядке. Сказался опыт света, где регулярно приходилось воевать с аномально быстрыми и подвижными тварями тьмы, которые к тому же могли появиться откуда угодно, даже по потолку приползти. Так что Власова вроде как призвали в ополчение и прикомандировали к нашей группе. И если честно, то я надеюсь на то, что он в ней так и останется. С Николаичем я проговорил тему материального стимулирования за ценные трофеи, так что с нами он, может быть, еще и больше зарабатывать станет, чем на буровой. А Николайчик, согласию, склонил стаканов, вдохновившийся идеей набрать много батарей в пустом городе. Хозяйственный он очень. Стаканов. Как-то план уже вырисовывался более или менее. Понятно, что гладко только на бумаге, забываем про овраги, но пока одно с другим постепенно увязывается. Вечером, уже во время традиционных посиделок на террасе, Настя сказала, Как мы умудряемся почти сразу влезть в самое опасное дело, а? Вот как так выходит? Причем оба. Неважно, что мы и перед этим друг другу обещаем. Считай судьбой. Я отставил на блюдце кружку с чаем. Просто это то, что мы умеем делать. Ну, какой из меня главный скотник, например? Денис тоже скотником не был. Он вообще журналист по профессии. Здесь уже учился. Ну, может, и я когда-нибудь научусь. Я усмехнулся. Только пока не получается. Мне вот так проще. «И интересней». «Мне просто это всё интересно, понимаешь? Работа в кибуце – это всё хорошо, но ты же ничего не видишь, а тут вокруг огромный мир, а я всегда в детстве зачитывался книжками про путешествия». Мечтал то Кустопа быть то Хейардалом, то Левингстоном. А в результате стал импортировать оливковое масло. «Это ли не тоска?» «Я в лётчике тоже не так просто пошла». Она поправила волосы руками, перетягивая заново хвост. «Только летать и мечтала с детства». «Вот и летаешь. Кроме тебя больше и некому. Забери меня, и ты будешь летать вместо меня», – Настя усмехнулась. «Но я немного о другом». «Да я понял. Но лучше делать то, что умеешь, а так получается, что именно это мы умеем делать лучше всего. Вот и все. Остепенимся позже». «Если вообще остепенимся. Будут дети, придется, никуда не денемся. Может и так. Пойдем лучше попробуем расширить состав семьи. Сегодня не получится, календарь не позволяет», – ответила Настя. Тогда просто потренируемся, чтобы потом все получилось, когда позволит. Чай допей хотя бы, она засмеялась. Я до того времени точно с тобой не разведусь, не беспокойся. Хотели лечь пораньше, что и сделали, в общем-то, но уснули попозже. Но по будильнику я вскочил вполне выспавшимся и свежим, даже странно. А вот Настя просыпалась тяжело, даже заставила кофе ей в постель принести. Но все же возле коптера оказались вовремя, хоть и не раньше остальных. С прошлого раза мы его не разгружали, просто прихватили оружие и броню, так что сборы много времени не заняли. Настя смотрела коптер, делая отметки в планшете, затем мы все загрузились и взлетели. Никак, правда, привыкнуть не могу к тому, что здесь ничего прогревать не нужно. Раз и вверх пошли, и шум турбин перекрикивать не надо. Уже знакомый путь, курс на этот раз заранее проложен, на порт, в городе. Начнем с поиска места под временную базу, сегодня это важнее всего. Потом осмотрим станцию береговой охраны. Или что это на самом деле? Приняли просто как условное название. Хотим все же на те самые сторожевики посмотреть поближе. Да и реактор там есть. А это кто? Вдруг спросила Настя. Где? Ага, не знаю. Внизу по степи бежало стадо, но не лама кого-то вроде антилоп. Высота небольшая, разглядеть можно, особенно в бинокль. Да, самые настоящие антилопы с рогами мельче, чем ламы а бегут куда быстрее, кажется. Чёрт, шутихина с нами нет, может быть, он подсказал бы. Что-то новое выпустили, наверное, не слышал даже. Если выпустили, то это очень хорошо. Как-то скучновато видеть только лам и рапторов. Цепочки цепочками, но и разнообразия хочется. Кстати, какие эти антилопы на вкус? Ладно, пусть размножатся сначала. К морю вышли вдоль русла реки, Пронеслись над той самой бухтой, в которой мы глубины замеряли, дальше под нами замелькали белые барашки на волнах. Ветер встречный не то чтобы сильный, но чувствительный, а прогноз погоды вроде бы нормальный, ничего такого не ожидается. Но коптер сквозь ветер идёт легко, только на восходящих потоках его иногда чуть подбрасывает. По компасу вышли к месту, почти что точно, к самому городу. Ничего понятное дело с прошлого раза не изменилось. Пустота, тишина, длинный мол закругленный Г врезается в синее полотно моря, вдоль него кайма белой пены. Набережная, склады, ангары, какое-то длинное здание, краны. Да, краны портовые, зато большие. Вот их никак нельзя задействовать под погрузку. Надо бы забраться и проверить. Пусть мы не специалисты, но хотя бы общее состояние ценить сумеем. «Хотя они, наверное, от городской сети питались». «Стоп, а в самом порту малого реактора быть не может?» «Федь, как думаешь, тут свой реактор был или от городского?» «А хрен его знает», — Федька задумался. «Мог и свой быть, наверное, тут же один на район, а они по карте равномерно раскиданы». «Дорогая, давай присмотримся». «Не вопрос», — кивнула Настя. Коптер мягко затормозил в воздухе, завис, развернувшись правым бортом к набережной. Большие, под куполами, а малые вроде как по-разному ставили его загружать проще, пробормотал в канал Федька. Но должно быть отдельное здание вроде как. Один из ангаров? Вполне, по линиям смотреть надо, откуда и куда всё тянется. Да они тут подземные небось. Может и так, он вздохнул. Придётся всё осматривать. Где садимся, начальник? Спросила Настя. Безопаснее всего выглядит конец мола, Там как раз площадка и какая-то вышка, маяк, наверное. Но по нему долго идти, если начнутся проблемы, то долго и бежать. Хотя какие тут проблемы, если у нас четыре ствола? Но это сейчас, а вот базу там устраивать не очень. А если шторм, то, мол, может захлёстывать, наверное, а брызги в любом случае будут. Так себе позиция. Но дальше начинаются всякие строения, и что в них вводится, чёрт его знает. Потом определимся. Всё, сняли? Подробно, ответила Лина. «Дорогая, давай над ангарами медленно пройдёмся, а вы снимайте, что под нами, чтобы все проходы и проезды попали в кадр». Коптер, качнувшись, тронулся с места, пошёл к берегу медленно и уверенно. «Проходы там широкие, но лабиринт ещё тот, и следы есть на песке, я в бинокль вижу, высота всего 200, разглядеть легко». «То есть гоблины тут есть или бывают? Сразу пешком ходить не будем, в следующий раз тогда, когда Максименко ползунки доделает, но на свет не показываются вроде». «Давай к станции береговой охраны», — сказал я после того, как мы дважды прошлись над портовыми постройками, сняв всё с разных углов. Машина набрала скорость и полетела на юг вдоль береговой линии, и минут через десять мы были уже на месте. «Вон гоблин, право десять, на плоской крыше!» — крикнул Федька. «Власов, разбирай его, пока не здриснул Власову, сидевшему на пулемете, два раза говорить не требовалось. Уже через пару секунд прогрохотала первая очередь из бетонной крыши какого-то низкого строения, на котором и вправду расположилась некая тварь, выбила облака пыли и крошки. Тварь дёрнулась, рванула вперёд, спрыгнув на землю и оставив за собой кровавые пятна. Но следующая длинная очередь её настигла, заставив завертеться на песке, а ещё одна добила, разбрызгав кровь. «Вот так!» – объявил Власов. «И не таких валили!» Коптер медленно плыл над базой. Все те же катера и лодки, ничего никуда не делось, строение на берегу от одного следы ведут прямо к тому месту, где грелся на солнце гоблин. Тут и жил, так что, скорее всего, других тут нет. Они дерутся из-за территории. И только в начале лета ищут самок для спаривания. Правда, если это была самка, может быть и гнездо, но не думаю, что едва вылупившиеся монстры могут быть опасны. Забор до сих пор уцелевший, только местами всё же покосившийся. Пластик не разлагается в природе, его тут перерабатывали, наверное, или чёрт его знает. Полузанесённые песком машины серо-песочного цвета с эмблемами стоят ровным рядом. Похоже, что какие-то внедорожники и броневики побольше без вооружения. Отворот с караульной будкой дорога до городка. Дороги нет, но столбики ограждения торчат сквозь песок. Широкая площадка, может даже плац, с края высокий шест, наверняка флагшток. Мол не такой длинный, как в городском порту, но похожий по форме, прикрывающий небольшую бухту от шторма. На самом молу площадки нет. А вот у его основания вполне можно сесть. И там длинное двухэтажное здание почти поперек. Скорее всего штаб или что-то такое. Если в нем чисто, то вполне можно использовать его как барьер от атак суши. Обзор с плоской крыши должен быть хорошим. «Вон туда, в начало мола садимся», – показал я Насте. «Хорошо». Коптер чуть продрейфовал боком, завис и пошёл вниз. Под нами взметнулось кольцо песка и пыли, но картинка под прозрачным полом оставалась чистой, всё сдувало в стороны. «Какая благодать, тут даже воздухозаборников нет». «Ничего нет, куда мог бы попасть мусор и устроить нам проблемы. Шасси мягко коснулись поверхности, сжались пружины, коптер чуть покачнулся и замер. Винты сменили звук и начали быстро терять обороты». «Досмотрим тот домик», – показал я рукой на штаб. «Лина, ты на пулемет. Настя в готовности взлетать, остальные за мной». И на этом сдвинул дверь и выпрыгнул из кабины на мягкий горячий песок». Аникин, Власов и Федька вывалились следом. Аникин сразу поудобнее перехватил ручник, а я поводил оптическим прицелом по окнам. Окна все целы, только помутнели, как мне кажется. Тоже не стекло, как и у нас в доме. За мной. Движение двумя парами отрабатывали. Да и с гор света привычки остались. Мы с Федькой слева, Власов с Аникиным справа. В автомате пулеметные магазины. Что угодно можно просто засыпать пулями. К нам не подходи, в общем. Особых бед не ждали, но шли осторожно, держа оружие по патрульному, готовые к быстрому открытию огня. Вход в штаб с противоположной стороны угол обошли по большому кругу. Там мы с Федькой навели оружие на фасад, а Власов с Аникиным прикрывали со стороны суши. Тихо. Слышно, как вода с плеском бьется в причал. Сторожевики, о причал и побило сильным штормом, похоже, или штормами, борта изуродованы и местами проломлены. И при этом никакой ржавчины, вообще ничего, лишь пыль на палубах. А вот лодки выглядят вполне целыми. Они не на воде, а на подъемниках, на берегу. Ладно, потом посмотрим. Дверь в штаб закрыта, но оказалась не запертой. Стекла с этой стороны тоже целы. Гоблин не тут жил, вряд ли он дверь за собой закрывал. И стыдов не видно. К тому же низ двери занесен песком. Пришлось ее дергать несколько раз, пока открылась достаточно широко. Лопатки с собой тоже взяли, к слову. Прикидывали, что откапывать придется что-нибудь. Настя, мы заходим внутрь, у нас все тихо. Я поняла. Просторный холл, какие-то экраны на стенах. Справа то ли дежурка, то ли узел связи. Песка совсем мало, только у двери скопился. Здание все стоили, сколько там лет, простояло закрытым. Коридор налево, коридор направо. В середине лестница на второй этаж. Власов, Аникин, первый этаж проверить. Федь, мы наверх. Всё равно как-то, даже не знаю, не страшно, а странно скорее. Как в декорациях. Всё вроде и понятно, но совершенно непривычно, и при этом совершенно не верится, что тут век никого не было. Всё выглядит новым, просто пыльным. И всё же ствол автомата вверх, по контуру перил. Ступать стараюсь тихо. Но и в здании ни единого звука, разве что слегка слышны шаги второй пары с первого этажа. Площадка, пролёт, площадка, коридор дверей... «Вон та, в конце наверняка командира. Пошли по коридору, поочередно открываете самые двери. Ни одна не заперта, хоть замки есть. Пустые комнаты, экраны, планшеты на столах, клавиатуры. Аскетическая обстановка, всё по-военному. В кабинете командира нашли рассыпавшийся скелет в кресле. Никакого запаха давно не осталось. А вот мундир оливково-зелёный, с погонами и наградными планками на груди, просто пыльный, но целый. Технологии». У кресла на полу пистолет, в черепе две дыры, маленькая и побольше, разваленная с другой стороны. Застрелился, похоже. В углу кабинета флаг тоже целый, полки с какими-то кубками, грамоты на стене. Уже знакомый по написанию романский язык. Да, романцы тут и вправду местные. На первом чисто, послышался голос Власова в наушниках. На втором тоже, ищем выход на крышу. Лестница нашлась в дальнем конце коридора. Кладовка, и в ней как раз она и есть. Люк, открывшийся с трудом, на меня посыпалась волна сухого песка. Поднялся огляделся. Да, плоская крыша, только несколько антенн торчит на растяжках. Подошёл к краю, посмотрел на коптер, помахал рукой. Настя и Лина махнули в ответ. «Настя, чисто всё», — сказал я в рацию. «Сейчас дальше пойдём. Осторожно там». «Настя, ты нас знаешь, мы всегда в обход», — влез в разговор Федька. «Дисциплина связи, блин», — сказал я в ответ. «Вообще оборзел в семейные беседы влезать». «Ой, ну ладно», — протянул он. «Береза, спускаемся», — перешел я на позывные в назидание всем. «Ольха принял», — ответил Власов. «Ждем». «Вот так, воинская дисциплина — первейшее дело, раз и навел». Крыша нормальная, обзор с нее отличный, пост можно поставить при необходимости. Но пока пусть все так, как есть. Это же здание ограничивает обзор коптера, но заодно и сужает коридор возможного прорыва до нескольких метров. То, что туда сунется, расстрелять из пулемета никаких проблем не составит, так что я так планирую впрок. Спустились, затем разделившись в две пары, опять вышли на плац. Точно, это он и был. Дверь во что-то вроде длинной казармы открыта, следы гоблина ведут как раз туда. Там логово, там. Но досматривать не будем. Нам без надобности, да и не должно никого быть. Зато вот на саму тварь посмотреть любопытно. Скоро дойдем, она как раз на пути к лодкам. Прикинь, сколько батарей на этих кораблях может быть. Федька показал на сторожевики. Да, задумался я. Они же тоже на электротяге. Тут все на ней. Так давай заглянем. Заглянем. Я на лодке посмотреть хочу сперва. Машины тоже проверить надо. Но сначала подошли к гоблину, скорчившемуся на песке. Нормально его власов накрыл, дырок чуть не с десяток, талант. Крупная тварь, с человека габаритами примерно. То есть весом килограммов, ну не знаю, восемьдесят примерно. Голова чуть вытянута, что-то вроде укороченного крокодильского рыла. Только ещё и пошире. Зубы разные, к слову. Всё, как тогда Шутихин на «Рапторе» объяснял. Мощные мышцы, плотная шкура со щитками на спине и затылке. Для драк со своими похожи. Конечности одинаковой длины, на передних вполне натуральные хватательные пальцы сформированы, со страшноватыми когтями. Короткий конический хвост, сплющенный с боков. Но не слишком короткий, с метра примерно. Да, серьёзная машина, специально для того, чтобы рвать всех клочей клочья, с дизайнили. «Видал?» – спросил Федька. «Жуть! Так что осторожненько надо». Видал, кивнул я и сфотографировал тварь на Айди. Пусть будет. «Власов, хочешь фотку на фоне?» Спросил Федька. «Да нафига она мне?» Отмахнулся тот. «Пошли дальше». Лодки. Даже не лодки, а довольно крупные катера. Метров по десять. Все на прицепах, они на подъемниках. Как издалека показалось. Вытащили по слипу и закатили под тент. И брезентом накрыли. Брезент целый, опять с ним ничего от времени не случилось. И затянут аккуратно. То есть под него никто не залезал. «Аникин, Власов, прикрывайте, мы залезть внутрь попробуем». Стащили один брезент. С виду так все цело и даже чисто. Два винта сзади, явно керамика. Киль острый, осадка серьезная, катер явно мореходный. Потом я с подножки прицепа влез на корму, встал на ноги, помог забраться Федьки. Нормальный такой катер. Рубка закрытая, кокпит довольно просторный. На рубке турель с пулеметом, замотана в брезент отдельно. Рядом радар, наверное, и что-то еще. У бортов ящики. Внутри оказались надувные лодки. Судя по картинкам на свертках, баллоны для быстрой накачки к ним. Тросы, спасательные жилеты, даже круги. Сбоку от рубки можно протиснуться на бак. Но там только световой люк куда-то вниз и больше ничего. Федька повернул ручку, проход в рубку открылся. Короткий трап вниз, там каюта какая-то, похоже. Впереди панель с какими-то экранами, два маленьких, даже с виду мягких, штурвала. Места у штурвалов стоячие, с валиками под задницу и колени. В креслах на волне особо не рассидишься, а лодка явно быстрая была. У правого борта что-то вроде диванчика, элеватор для боекомплекта, место стрелка, боекомплекта нет. Внизу обнаружилась каюта, но без коика с креслами. Под десант, скорее. Машина нашлась в кокпите. Доступ через люк прямо под ногами. Сначала не могли разобраться, как открыть, но справились. Затем Федька присвистнул. «Ты гля, тут сколько! Блин, да они все целые! Вообще все! Смотри!» Тридцать шесть рядов по пять. Федька поочередно давил на кнопку на торце каждый и тусклый индикатор оживал. Они за этот век даже не разрядились до конца. Где-то 15% в каждой. Что еще? Большой электромотор. Рядом второй, поменьше. Похоже, что просто резервный. Вал, еще мотор на руль с несложной механикой, провода и больше ничего. Все целое с виду, совершенно. Вов, тут электроника управляющая вся убита. Да и пес с ней. Меня хватило возбуждения. Если мотор рабочий, то его можно через самые простые реостаты и тумблеры подключить. Зачем тут вообще электроника? Я в рубку. В рубке, в кнопки и подергав рычаги на панели, испытал некоторое разочарование, но не сильное. Мои самые базовые знания в электротехнике позволяют предположить, что если есть рабочий мотор и целые батареи, то ими уже можно управлять, просто выбросив из цепи лишнее и вставив что-то очень простое. Что это за экраны? Радар, навигатор, что-то еще? Вот этот точно пулемётом управлял. У него тоже два экрана. Да и чёрт с ним, с пулемётом. Все говорят, что они с блокировкой, да и патроны теперь другие. А вот если сам катер на ход поставить получится, это вообще блеск. Только куда на нём идти? Просто в устье быстрый? Там же нет пока ничего. Но и бросать страшно. А вдруг ещё кто-то сюда доберётся? И руку на отсечение остальные в таком же состоянии, Не может быть по-другому. Ещё такой же и два поменьше, метров по шесть. Значит что? Значит, надо срочно закладывать хотя бы станцию на берегу. дебаркадер или даже вот эти прицепы туда перекинуть. А сюда электриков воздухом. И испытать бы. Вдруг я так чего-то не вижу. Четыре лодки – это просто клад для нового кибуца. Вот те же хакеры, друганы мои. Вполне бы справились, никаких сомнений. «И еще ещё те. Точно, с ними поговорить обязательно, сманить на приключение. Мы даже снова кое-как натянули странно лёгкий, но плотный брезент. Только чтобы тут не испортилось ничего без нас. Возбуждение передалось всем. Ага, вот этот низкий блок, на котором гоблин грелся, это как раз заправка. Или зарядка. С этой стороны для машин, а с той для катеров. Понятно». «Направились к машинам. Я влез в крайний в ряду броневик, разочарованно вздохнул. Тут тоже до черта всего наворочено. И все мертвое. Но аккумуляторный отсек дал нам девять здоровых батарей и всего три мертвые. Всего с машин набиралось шесть десятков работоспособных, хоть и разряженных. Уже много, уже не впустую слетали». В ангаре нашли коптер, выглядевший куда круче нашего, с радарными опухолями по низу и прицелами, кучей антенн и экранов внутри, тоже не отозвавшийся ни на какие попытки его оживить. Но давший нам сразу 22 батареи. И тоже с небольшим зарядом, как катер. Нашли оружейку, но оружие, как и обещали, уже не стреляло, да и патроны чуть другого калибра, поменьше, чем у нас. Зато взяли бинокли, дальномеры, прицелы, как у нас на крупняк, и работало всё, как только вставили свежий аккумулятор. Валерия от счастья удар хватит, а из оружия наковыряли еще под сотню маленьких батарей. Заряди до да пользуйся. Настя время от времени выходила на связь с вопросом. Ну чего там у вас? На что получала всякие ободряющие ответы? Они там заскучали. В довершение полезли на сторожевики. Те были виду нерабочего, но даже с боекомплектом нам не подходящим. А вот трюмы дали целый склад непривычно больших батарей прямоугольных. Я пока таких не видел. И не меньше половины из них живые. Остальные все же морская вода постепенно сгубила. «Уже золотая жила», — объявил Федька. «И мы не все нашты. Где-то еще и запасные батареи должны храниться. Рубь за сто». «Надо все резко вывозить. Если кто-то это все найдет без нас, то я помру на ходу сразу». «Вот в этом согласен. Давай все к коптеру, улетаем». Круг над островом и домой. К реактору позже пойдем. В ползунках. Над островом летали еще два часа. Нашли несколько деревень, пару каких-то непонятных заводов, большую стоянку грузовиков. В одной деревне точно был малый реактор, причем место оказалось настолько удобным для посадки и настолько просматриваемым, что я дал команду снизиться и зависнуть. И никаких следов внизу. Так что сели и вошли в реакторный блок, напоминавший просторный гараж с перегородкой из толстенного прозрачного пластика, где я в первый раз увидел своими глазами предмет общего вожделения. метров в три высотой и метра два в диаметре. Синеватый цилиндр с закругленными краями. На боку вроде маленького шкафчика, за дверкой которого оказался индикатор ресурса. «Семь процентов, мать его!» – выругался Федька, захлопывая дверцу. «Пустой почти, нафиг не нужен. Уходим!» А на дорожный процессор как раз пошел бы. «Уходим», — скомандовал я. На этот раз путь домой показался чрезвычайно долгим. Я в своем кресле чуть не прыгал от нетерпения, желая срочно вывалить на начальственные головы ворох новостей. И уже на подлюте запросил по радио срочную встречу с Николаевичем, Стакановым, сансанычем и Валерием. Там прониклись, потому что на посадке нас уже ждал пикап с самим Валерием за рулем. «Что у тебя за пожар?» – спросил он сразу. «Нашли всего до чёрта, надо быстро вывозить». «Реактор?» «Пока нет, но другого до неба. Почти клад. Тогда погнали, остальные ждут уже». Мы хором, кроме Насти, оставшейся с коптером, закинулись в машину, и Валерий повёз нас в правление. На следующее утро мы не выехали, а вылетели в цитадель, чтобы времени не терять. Вчерашний разговор затянулся надолго, до ночи. Свалилось всё сразу и на всех. Вроде всего много и в то же время в форме логистического кошмара, который проявился хотя бы в том, что батарей там много, но все разряжены. Даже если в катерах остался какой-то заряд, то неизвестно, хватит ли его хотя бы до материка. Своих судов у нет, привлекать никого нельзя. Таким не делятся. В то же время нашим коптерам тех же батарей не натаскать, грузоподъёмность не та. Поэтому после долгих стонов, страданий и всего прочего Николаич махнул рукой и сказал сам своими, так сказать, устами. «Надо большой коптер брать, без него не справимся. Сколько он тащит?» «До двух с половиной», — ответил я. «Вот, летите завтра с утра и берите. Последние резервы выгребаю, придётся кредиты брать, лизинга тут нет, но лодки нужны и всё остальное. Вот мы и летим с утра, с нами Федька с Линой, придётся им идти вдвоём уговаривать хакеров». «Ананас с Настей, второй коптер. Купить, разобраться, что к чему. И пригнать обратно. Ещё с нами двое. Некто Света, двадцати одного года. Миленькая блондинка с большими голубыми глазами, с круглым лицом и таким же круглым носиком. И Коля, тот постарше, чуть за тридцать, работавший в мастерской. Они куда? На пилотов учиться, всё верно. Не как мы, а с нуля. То есть надолго, на пять месяцев. Выбрали добровольцев» точнее их давно уже выбрали как наш коптер появился но все руки не доходили послать а тут чуть ли не по тревоге подняли с аэродрома лина с федькой уехали автобусом благо налегке а мы направились в уже знакомый офис где нашли боба на боевом посту этих на обучение без всяких приветствий спросил он едва мы вошли в дверь чтение мысты не пробовал заниматься ответил я вопросом на вопрос поставь прямо здесь хрустальный шар и через месяц вы купишь аэродром «Не хочу копаться в чужих головах. Есть риск стать идиотом», — усмехнулся он. «Но я угадал. Наполовину. Ребята на учёбу, полный курс, а нам второй коптер нужен, большой». «Это не проблема. Коптер есть, если есть деньги. Но полетать со мной всё же следует». «Мы что, заранее отказались?» — вступила в разговор Настя. «Вам в какой комплектации? Есть грузовой, есть с креслами в салоне. В грузовом тоже есть, но по бортам, откидные». «С откидными», — сказала она. Он сколько, две тонны поднимает? До трех, что внутри, что на подвеске. С пассажирским салоном 26 человек впихнуть можно. Но полетом с грузом внизу я вас сертифицировать должен. Я было хотел отказаться, спешим. Но потом подумал, что с подвеской мы, собственно говоря, можем джип перетащить на остров. Или лодки с острова. Или небольшие машины, если их реанимировать. Нет, надо курс пройти. Сколько займет времени? Два дня. День на полёт и на большом, и день на груз. Задержимся. Надо будет Лине дозвониться и сказать, чтобы в отеле устраивались. И заодно с хакерами тогда сами пообщаемся. Тоже плюс. А вось не опоздаем. Хорошо. Надо будет только в Кибут сообщение отправить. Там не удивятся. Мы вообще не знали, есть ли в Цитадели готовые коптеры. Нам ещё повезло, считай. Боб, как и раньше, ничего в долгий ящик откладывать не стал. Сразу повёл нас на поле. Большой серый коптер стоял на открытой площадке в дальнем конце аэродрома. Выглядел он, конечно, куда солидней того, что был у нас. С грузовик размерами. Три пары коротких плоскостей. На пилонах поворотные двигатели диаметр винтов тоже куда солидней. Кабина на три места в ряд. Приборов тут немного и нет нужды в бесчисленных консолях, к которым мы привыкли. Среднее место чуть сдвинутое назад, даже непонятно для кого. Для радиста, что ли? Хотя отдельный радист тут совершенно не нужен. Разве что светодиодов-индикаторов в полтора раза больше. Шесть двигателей против четырёх. «Особо учить тут нечему», – сразу сказал Боб, усаживаясь в правую чашку. «Если вы на четырёхмоторном летаете, надо только к массе инерции привыкнуть. Он и тормозит дольше, и поднимается медленнее, и самое главное – к быстрому спуску чувствительней. Выправить чуть сложней. Итак, начинаю я, потом передаю управление». Звук винтов другой, посолидней. И оторвалась от земли, машина как-то тяжелее массы чувствуется. Кстати, как бы мне сейчас постоянные пилоты не попасть на второй коптер? Это немного с планами расходится. Летать-то больше некому, кроме нас двоих. Но без этого серва нам тоже с не справится. Будем как-то выкручиваться, пока новых обучат. «Вылетели в пустыню, в зону, где маневрирование разрешено. Там Боб поочередно передал нам управление. Да, есть инерция, совсем другая. Наш шестиместный копчер бабочкой порхал, а этот скорее вроде майского жука. От резких маневров лучше отказаться. сми 8 пожалуй, габаритами, только фюзеляж чуть длиннее и балка хвоста с двумя вертикальными стабилизаторами, куда короче. А вот обзор вперед и вниз очень хорош. Радаров тут нет». Так что остекление кабины практически полное. Как в пузыре сидишь. Вооружать его и не надо, это чистый транспортник будет. Хотя все же пулемет поставить не помешает, есть же трофейный. Вылетали почти весь заряд батареи, заплатив помимо урока еще и за полную перезарядку, сменяясь за управлением, но все же к концу занятий втянулись. Боб учить умел, давая правильные упражнения и где надо вовремя помогая. Просто плавно все надо, чуть думать наперед, сбрасывать скорость раньше, опускаться медленней, не заваливать вираж, а входить. Справимся. Курсанты уже учились, причем инструктор, читавший теорию, был русским, а если точнее, то русскоязычным израильтянином Борей, провалившимся сюда, впрочем, из Америки, куда приехал навестить родню. Познакомились, попили вместе кофе, пока Боб оформлял покупку коптера на кибуц. «Не скучно в цитадели?» – спросил я. Пока сам не пойму, тут четыре месяца всего. Податься некуда, всё время в периметре, вот это уныло. Но хотя бы летаю. А то давай к нам, у нас там приключения. Я что-то не уверен, что приключения это хорошо, усомнился он. Зато не уныло. Ты же военный? Военный, на Блэкхоке летал. Ну так тебе сам Бог велел куда-нибудь поближе к действиям. Не, пока подумаю. И ваши кто учить будет? Я тут с русским один инструктор, из двоих. Да учи и с ними к нам. А у вас сколько коптеров есть? Угони, посоветовала Настя. Гениальная идея, девушка, усмехнулся он. Будут еще коптеры, звоните, подумаю, скучновато тут жить, так что я серьезно. С дамским полом у вас там как? Как и везде, в пропорции. Найдешь кого-нибудь? Позвонил Федька, сказал, в каком отеле устроились. Мы попрощались и пошли к автобусу. Отель был почти что близнецом того, в каком мы раньше жили. Но тут все же кто-то проявил дизайнерские потуги. Стены в белых и синих тонах. Мебель нестандартная, как везде, а явно на заказ. Даже поразился, от от такой избалованности вкусов. Правда, и цена была чуть-чуть повыше, но не критично. Федьку с Линой нашли в кафетерии, те сидели за высоким двухместным столиком и пили капучино из больших красных кружек. «Ну что у вас?» – спросил Федька. «Купили большой, так что где-то сейчас плачет маленький стаканов», – ответила Настя. «У вас что?» «Зовут вечером в себе без», — сказала Лина. «Какое-то местечко с большой террасой». «Так не виделись?» «Нет, почти все на работе, даже пацаны в школе». «Во сколько встречаемся?» «Через два часа», — она посмотрела на ID. «У вас время ещё есть, если что-то нужно». «По магазинам пройдёмся», — повернулась ко мне Настя. «Давай». «Я тоже глянул на часы. Часа полтора у нас будет на всё и про всё». Насте не хватало одежды. Такой, в которой можно куда-то вечером пойти, пусть и в кибуце. Она хотела платьев, сельпо их практически не продавала. Только под заказ. То есть без примерки. Так что система колхозники едут в город за покупками снова в действии, никуда не денешься. Да и мне по мелочи много что нужно. Мы же здесь почти без всего очутились, поэтому вроде и покупаешь что-то, и все равно натыкаешься на то, что чего-то не хватает. Я первые две недели без домашних шлёпок прожил, как во двор выходил, каждый раз в кроссовки влезал. А купить забывал. Так что у меня в ID даже список нужного имеется. Успели как раз к началу сбора, с компанией хакеров столкнулись прямо на входе. Поздоровались, пообнимались, Лина уже вполне официально представила Федьку аж целым женихом. Потом всей толпой прошли на террасу, где предусмотрительная кавайка, оказывается, заказала столики. Нас приглашали. И вообще, как я вижу, хакеры обжились приехали аж на трёх джипах, из чего я сделал вывод, что на самом деле не так уж они привязаны к цитадели. Внутри неё такие машины не нужны, смысла в них никакого. Кафе оказалось большим, с простой недорогой кухней, вроде всяких сэндвичей и подобного, почти фастфуд, но с хорошей музыкой и симпатичным интерьером. Расселись за столами, причём свисток с Амиром тоже никуда не делись, были здесь, с ними здоровался персонально. Амир, мир, кстати, как-то пообщительный стал, как мне показалось. Оттаял здесь понемногу. Сначала разговор шел обо всем сразу и ни о чем конкретно. Хотя попутно пытался выспросить, как эта компания здесь устроилась. Кто-то уже работал постоянно, кто-то временно, явно размышляя о будущем. Хороший знак для нас на самом деле. Со своей агендой мы решили сразу не напирать. Дать людям расслабиться. Тем более, что нам явно были рады. К счастью, среди хакеров сильно пьющих не было. А половина так и пива не пила. Нас пить тоже никто не неволил. А нам завтра с грузом летать. Сидели, ели, болтали, потом еще и живая музыка появилась. Три парня и девочка, ростом с ребенка и неожиданно сильным голосом. Хорошее место, короче. Но все же к теме визита рано или поздно подошли. «Ребят, у меня к вам серьезный вопрос», – заявил я в качестве вступления. «Вам здесь не скучно? Только честно». «Мы здесь уже при деле», — ответил Костя. «Я работаю на саму цитадели, остальные тоже устроились». «Кость, тут всех устраивают, на пособие никто не живет. Вопрос не про это. Жить и работать в цитадели всем нравится?» «За всех не скажу, но мне нормально, скучать некогда. Ты лучше скажи, за что агитировать собираешься?» «За жизнь с приключениями», — я усмехнулся. «Настоящими». Новые земли, новые города, которые еще строить надо. Жизнь на просторе, а может, даже почти что на пляже. «Мы больше по электронике», — сказал Леша, высокий плотный парень с белой кожей и странно черными при этом волосами. «Какой от нас толк в приключениях?» Лёш? когда понадобилось, толк от вас был, но это не основное. Вот тебе простой вопрос. Нашли много полезной техники, оставшейся от тех, кто тут раньше жил». Электрика явно цела, механическая часть тоже. Электроника сдохла. Нужен кто-то, кто мог бы, условно говоря, электронику из цепи удалить, заменив электрикой. Или чем там нужно. Для меня электричество – область неизученного. И все это в таком месте, которое нужно прикрывать с пулеметами от гоблинов. Слышал про гоблинов? Ну да, типа, кивнал он. В старых городах живут, так? Именно. Вот скажи, мог бы сделать? Если сама схема такая, как в наших машинах, я имею в виду механику и электрику, то мог бы в электротехнике главный принцип – это есть контакт или нет контакта, и всё. Ну и нагрузка, чтобы соответствовала возможностям. Но мне какой смысл этим заниматься? Ради риска? Да, риск. Ну а что здесь взамен? Тихая жизнь? Бар или бассейн по вечерам? Что ты видел вокруг города? Что увидишь через месяц, год, пять лет, например? Это же резервация. А мы за это время новый городок построим на берегу, который надо развивать, новые дороги проложим. Мы ездим везде и летаем везде, все видим. Приврал я немного. Вот гляди. Я нашел в ИДИ фото убитых раптора и гоблина, показал ему. Ты таких увидишь? Ты когда-нибудь от таких будешь отбиваться? Неужели никому не хочется увидеть хотя бы этот мир, а? Не, увидеть хочется, вместо Лёши ответил шланг. Друг кавайки. Тощий длинный парень, типичный гик, от которого я меньше всего ожидал услышать это, если честно. «Если есть работа хоть с компами, хоть с видеоделами, хоть даже с электрикой, вообще классно было бы!» «Сожрут», — толкнула его кавайка. «Когда мы тогда и вычисляли, тоже убить могли», — чуть полистил ей я, хотя она тогда была в самом безопасном месте. «Но ничего, ты же влезла?» Я увидел, как Амир начал прислушиваться к разговору. Да, для него эта тема самая болезненная, но ничего перешагнет через нее рано или поздно. «Володь, мы все же коммуна!» «Жили коммуны там и пока живем здесь», — сказал Костя. «И что?» «Вы там были коммуны против всего мира. А здесь против кого?» «Нет же никакого давления. И там, в Кибуце, тоже коммуна, просто большая. Кто мешает быть ее частью и вершить уже большие дела?» Чего ты здесь достигнешь? Нет, ты можешь расти на своей работе бесконечно, но каких результатов ее тебе на самом деле хочется? Чего вы своей группой, вот так вместе, вообще сможете достичь? Вы уже на разных работах, то есть вы просто вместе живете и вместе тусуетесь, это все. Александр повернулся к свистку, почествовав его полным именем. Вот тебе чего бы хотелось? Я как пацаны, солидно ответил он. Пацаны за себя сами скажут. Вот именно тебе чего хочется? Да мне нормально, он вдруг застеснялся. Вообще, посмотрел бы, что там у вас. А где там машины чинить надо? На острове. Туда коптером. Там одновременно чинить и отбиваться. Монстры и все такое. Только гляди, чтобы не сожрали. отпадно, чё? Ему описание явно понравилось. Вот и я говорю. Ну, переделаем машины, а дальше что? Это уже серый, бритоголовый парень крепкого сложения. «А дальше дело не в проворот. Говорю же, новый городок на пустом месте на берегу моря планируем строить. Там всё налаживать надо. Мы катера нашли, восстанови. И вот у тебя флот в этом кибуце. Там торговлю с другими анклавами налаживать надо, новые земли исследовать, что там найдём. И главное, я ввел всех глазами, «Ребята, вот что сейчас скажу. Об этом вообще болтать нельзя. Ни с кем пока. Хорошо?» Все разом закивали. Нельзя им не говорить, хоть и тайно. Эта компания за меня жизнью рисковала. У нас целый путь вместе за спиной. Похоже, что мы найдем реакторы. Я так думаю. Почти уверен. Почти нашли. Там нужно просто проверить все точки и найти заправленный. Вытащить, отбиться от гоблинов, дотащить до материка. Мы хотим поставить его в новом кибуце. Его надо будет подключить в сеть, наладить к нему управление, разобраться с тем, что там к чему. Я понимаю, что это не совсем по профилю, но тут вообще никто не по профилю. Все как-то по-своему начинают. Дальше сами думайте, может вы тут вообще свою собственную софтовую компанию откройте, кто знает. Вы или встраиваетесь в уже существующую систему здесь, или создаете свою. Что лучше, что интересней, Где больше радости от результатов? Кость, ты что думаешь? Тот ответил не сразу. Потом сказал. Насчет коммуны ты прав, Володь. Она не та, что была раньше. Нет общего дела, нет врага, нет опасности, от которой надо защищаться. Тут тихо и спокойно. Но я уже контракт подписал на три года, например. Люди на меня надеются. У каждого уже свое, так что отговаривать никого не буду. И мне с, Аня, с Амиром важны. Я хочу быть уверен, что у них впереди хорошая жизнь. Здесь она точно будет. Здесь будет, согласен, кивнул я. Но и там будет. Чему они научатся здесь? Профессии. А там, кроме профессии, у них еще и большой мир и куча навыков. Навыков, как жить на природе, как чувствовать ответственность за всех своих, как строить новое и видеть результат. Я пришел из почти что благополучного мира без всяких гадюжников, но у меня никогда в жизни не было подобных возможностей. Вот так взять и вырасти в сильного человека на новой земле. Какие профессии здесь? Обычные, городские? Или в безопасной цитадели? Ну это реально охранник и все. А там? Что там? Там летать надо, исследовать земли, хоть сюда по морю гонять, если не хочется обычного. У вас воюет, я уже слышал, информация пришла. Да, риски есть, но это и другие навыки, умение защищать себя и тех, кто с тобой. То, чем вы жили там, откуда сюда пришли. Вы держались на этом. Ты просто не понял, что оно уже закончилось. Тут как-то все разом загомонили, я замолчал. Пусть думают. И без них справимся. Электрики и электронщики есть и в кибуце, но я бы хотел все же заполучить этих. Через день с нами уехали Лысый, Лёша, Макар, Маша и Шланг с кавайкой. Именно уехали на двух машинах, которые им отдала коммуна на отделение. В цитадели остались только те, кто был на долгосрочном контракте, а так, я думаю, уехали бы и они. А Амир со свистком улетели, настояв на этом. Понятное дело, летать интереснее, в этом я с ними вполне солидарен. «Уехали не просто так, а ещё загрузив большой коптер кучу деталей, которые закупили по нашей просьбе. Прикинули сами, что может понадобиться для ремонта. Может, это всё и в мастерских кибуца есть, но рисковать не хочется, терять время. А как вдруг что-то закончилось и на складе нет? С ними же ехали и Федька, и Лина. Лина сама напросилась, чтобы в дороге поболтать со своими, ну а Федька от неё уже никуда. Может, даже и исправился. хоть до сих пор в такое не верится». Правление я предупредил, новых людей ждали. Для кибуца новый всегда праздник. Работы все равно больше, чем людей, а с поправкой на новый кибуц так и вовсе дефицит. Дорогу туда уже тянули, к слову, проход через хребет разгребли. И Грейдер равнял дорогу через степь. А если мы еще и малый реактор найдем, то с цитаделью можно торговаться на предмет шоссе. Пусть дорожный процессор запускают. Но это уже дело Николаевич, не мой уровень ответственности и полномочий. Главное, что новых людей сразу отрядили в мое подчинение, пусть и временно, до завершения операции, но теперь у меня своя техподдержка, а если их еще и на стрельбище поднатаскать, то и с прикрытием могут поработать, а планов громадье на самом деле, операция закончится не скоро, так что, глядишь, я еще новое подразделение в структуре создам покуда. Например, я все же очень хочу проверить суда в городском порту. Да, снаружи они выглядят побитыми, но что там внутри на самом деле? Скелет у них очень прочный, обшивка коррозии не подвержена. Если и есть пробоины, то, возможно, их просто заклеить можно. Внутри всем понятные батареи, и электродвигатели, что на тягу, что на управление, то есть подключить по простому все реально. И что тогда? А тогда можно будет, если найдем реактор, перетащить его без поиска баржи на стороне. Как минимум три судна достаточно невелики для того, чтобы мы управляться с ними смогли. И при этом принять тот груз, что нам нужен. А если поставить на постоянный ход, то мы за крома Родины вывезем вообще все полезное с острова, рано или поздно. Наши подразделения в сотни раз себя окупят на одних аккумуляторах. Их кто угодно возьмет, хоть анклавы, хоть сама цитадель. В Кибуце нашлось два человека, знакомых с морским делом. Одним судовым механиком ходил на трауре, второй учился в военном морском на штурмана. Почти закончил и даже успел сходить в дальний поход на учебном корабле. Теорию знает, по крайней мере, и как-то управлять сможет. И пара человек служила на флоте срочку. Это на большие суда, если получится реанимировать. А с катерами сами должны научиться управляться. Пацанов, сидевших в десантном коптере, восхищало всё. И скорость, и высота, и закреплённые сейчас по походному пулемёты, и коробки с лентами в крепежах, и стада лам внизу. И снова антилоп увидел, кстати. Видели и Раптора, я специально шёл пониже, давая им возможность разглядеть детали и даже выдав бинокль, так что крик сзади стоял такой, что если бы не наушники, у меня бы в ушах звенело, наверное. Грузовой коптер шёл сзади, чуть выше нас, и его вид внушал особый оптимизм. «Три тонны, мы можем теперь быстро перекидывать на остров и материалы, и батареи, и людей. Достаточно людей, чтобы начать там работать. Пилотов бы еще, хотя бы одного. Жаль, Боря не уговорился. А я ведь снова пытался. Неудобно мне там будет за пилота самому, я наземную группу веду. Придется Насте с места на место перепрыгивать. А это совсем не всегда хорошо. Даже очень нехорошо, когда один из двух коптеров будет оставаться на земле без пилота чтобы такого Бори пообещать, чтобы он соблазнился. Или пусть наших учит, тоже ведь дело, в перспективе даже больше пользы, но придётся выкручиваться. В кибуце уже подготовили площадку под второй коптер, ждали. Даже забор передвинуть успели. Я посадил свой первым вполне аккуратно, рядом опустился большой, нежно как на перину. «Давай, орлы, выгружаемся!» – скомандовал я. «Прилетели! Сейчас наши приедут и будем вас всех устраивать. Но пока ждите, коптер надо разгрузить». При школе в Кибуце было что-то вроде маленького интерната, дети сюда тоже проваливались, в основном подростки. Жили они там вроде как большой семьей с несколькими взрослыми постоянно, а заведовал всем, оказывается, Шутихин. Это и была его идея. Сначала детей пытались раздавать по семьям, но успех был очень разный, так что он предложил сформировать семью прямо из них. Но хакеры в качестве начального условия выдвинули идею о том, что заселятся все вместе, как привыкли, и Николаевич согласился. Не знаю, сколько они в таком составе продержатся, но раз привыкли, то привыкли. Да и мальчишкам поначалу лучше со своими. А дальше? Дальше посмотрим. Пока их расселят в гостинице на несколько дней, потом разберутся с домом. Я так понимаю, есть надежда на то, что новые люди захотят ехать на новую территорию, так что со стройкой не спешат. Мне до сих пор странно, что все вопросы устройства людей так быстро решаются. Не привык к этому. Новки будто и всей бюрократии два человека на что им время терять. А стройка для новичков тут приоритет, людей немедля сдергивают с других объектов. Мы даже ночи в нашей гостиничке не провели, к вечеру уже заселились. Если эти захотят опять коммуной, то дом нужен больше, это два дня, ну три. Но я бы опять не спешил, дал бы им осмотреться, не верю я в такое коммунальное жилье, вот не верю и все. Это у них психологическая травма, можно сказать». Подошел Стаканов, поздоровался, походил вокруг сервокоптера, похмыкал, вроде бы даже одобрительно, потом взялся командовать, что куда вести. «Поближе складывайте, нам это все послезавтра понадобится», сразу предупредил его. «Как надо положим, не боись». Много времени это не заняло. Две поездки погрузчика с палетами. «Батареи привезешь на этот раз?» На всякий случай уточнил Стаканов. «Привезу. Со всей техники, которую новые ребята на ход поставить не смогут, все свинтим». «Вы там вот чего посмотрите», – оживился он. «Может, если те ваши броневики не восстанавливаются, так хотя бы кузова с рамами использовать получится?» «Моторы и колеса свои поставим, если механика сохранилась. Не вопрос. Все равно дешевле новых выйдут. А нам на вторую территорию машины край нужны. А Николаич стонет уже, бюджет трещит, кредиты брать придется». «Ты бы сам с нами полетел», – предложил я. «Ребята больше по электрике с электроникой, механиков у нас нет». «Сам не могу, он задумался. А вот механика дам вам, наверное. К вечеру скажу, прикину, что к чему. Дай кого-нибудь, кто уже в ополчении, чтобы воевать не учить». «Ты там воевать собрался?» – спросил Стаканов с подозрением. «Нет, но гоблинов видели, хотя место и почистили. Кстати, флотские ваши где? С ними бы тоже поговорить надо. На работах своих пока. Могу завтра утром собрать. Собери, если сможешь. Надо посоветоваться с ними. Ладно, к Максименко зайду еще» посмотрю, что он наделать успел». «Да шуршит вроде», — сказал Стаканов. «До полуночи там сидит, еще человека ему в помощь дали». Пошёл к тому в мастерскую, благо Рэм двор в кибуце одна территория на все случаи жизни. Толкнул в дверь, вошёл, с яркого света попал в полумрак. А с жары в относительную прохладу, Максименко сидел на своём месте и возился с сетчатым комбинезоном, которым одна штанина уже полностью покрылась чешуёй. За соседним столом работала черноволосая девушка в очках, причём тоже сноровисто. «Здорово, Лёш, как с ползунками прогресс?» «Свой можешь мерить!» Он отложил работу, встал из сгрёб с другого стола какой-то свёрток. Вытянул руки, и тот с шуршанием развернулся. «Штаны! Сейчас рукава дам! Мерей!» Я стащил с ног ботинки, скинул броник и шлем, но комбинезон натянул поверх штанов. Так его и задумывали, поверх одежды. Сел хорошо, широкие лянки на плечах держали его легко, да и весу в нем немного. Попрыгал, пошевелился, шуршит, вздохнул я. «Тут не поделать ничего. Могу вам, как с Трупером в «Звездных войнах» костюмчики сварганить, но не думаю, что удобно будет. Не, не надо. Я все понимаю. Давай рукава». Там вообще просто. Всунул руки и все. Соединяются они на спине. Спереди просто застегиваются на загибающуюся стропу с липучкой, чтобы под броней не давило. Надел броник, хотел и шлем натянуть, но Максименко остановил. «Сейчас решетку прикреплю, подожди». Решётка оказалась похожей на хоккейную вратарскую маску, но совсем лёгкая. Он затянул её наштым ремнём, пояснив. «Хотел прямо на рельсы прикрепить, но потом решил, что так фонарь цеплять не сможете. Так что на ремень и вот сюда притяну, видишь? И снять легко, если не нужно. «Отлично!» – вполне искренне похвалил его я. Бронежилет даже регулировать не пришлось. Сел нормально, пошевелился, покрутился, упал на колено. Чёрт, крепление чешуи мешают. «На коленник мягкий подденешь и подлокотник, иначе никак не получится. Еще бы и задницу прикрыть неплохо, сидеть на колючках придется». «Это сам решаю», — усмехнулся он. «Как?» «Вполне себе даже. Не прокусят?» «Не, с гарантией. Другое дело, что давление челюсти не знаю. Может, прямо с чешуей в тело вдавят. Так что лучше не экспериментируй. Мой тебе дружеский совет». «Постараемся. Когда все готовы будут?» «Завтра к вечеру подходите. Точно?» «Мы на послезавтра вылет планируем». «Точно. Даже раньше, но к вечеру сто процентов». «Понял, спасибо». «Я принялся раздеваться в обратном порядке». Когда я вышел от Максименко, коптер был уже разгружен. А возле него с Настей с планшетами в руках возились двое техников, изучая новую матчасть. Правда, сама матчасть такой простоты, что постоянные технари к ней не нужны. Тут сплошь ремонтники общего профиля. Настя осталась с машинами, а я посадил свистка с Амиром в джип, который мы тут оставляли и повез к правлению. Скоро и остальная компания подъедет. Голодный? Амир кивнул, а свисток солидно басанул «Пожрал бы!» «Пошли тогда. Я свернул в кафетерию. Время есть, никто не звонил». Мы условились, что как только хакеры въедут в зону покрытия нашей сети, так сразу и отзвонятся. Усадил обоих за стол, невзирая на протесты непонятно на что надеявшихся пацанов. Заказал им полноценный обед с супом и вторым. Выбрали сами, но все варианты по сухомятке я отмел. Свисток, кстати... Борзату малость утратил, обмялся в цитадели, где и школа нормальная, и жизнь мирная, так что права качать не пробовал. Сам тоже поел с ними, черт знает, что дальше будет, очень суетной день ожидается. Потом сводил их на ПБУ, показал в познавательных целях оружие, машины, картинки с дронов, пообещал и дальше стрелять учить. Тут вообще-то всех учат. Это в школьную программу входит, в диких краях живем, так что умение попадать в цель может оказаться самым спасительным навыком в нехорошей ситуации. Потом позвонила Кавайка, сказала, что они уже на подъезде, и я повёл пацанов в правление. Дорогу найдут, Федька и Лина с ними. Там ждать пришлось совсем недолго, я только и успел заглянуть в кабинет к Николаевичу, доложить о достижениях и заранее описать публику. «Ты, Володь, вообще маяк какой-то», – задумчиво сказал председатель. «Тут ни у кого больше столько друзей и приятелей не провалилось. А ты чуть не половину населения с других слоёв знаешь». Нашёл, чем удивить, я об этом сам постоянно думаю. Но думаю, пока один, не обсуждая ни с кем. «Да вот как-то так и выходит», — развел я руками. «А вообще, все просто. И Власов с Мальцевым, и эти полезли следом за мной в те места, где я проваливался. Ну и их, походу, затянуло. Все равно везуха тебе, а может и им», — усмехнулся он. «Сам Николаевич этим миром фанател просто». «Первейший энтузиаст, так что считает провал сюда величайшей удачей, в чем я с ним по-своему даже согласен». Вскоре подъехали машины, народ выгрузился, Лина повела всех в правление, а Федька потопал на ПБУ, заодно прихватив с собой оружие и снаряжение невесты. «Я там тоже все свое оставил, только автомат с подсумком таскал» потому как по службе положено. Публика зашла в кабинет, тут же подошла Марина Владимировна, а следом и Валерий подтянулся. Расселись вдоль совещательного стола. Николаич воды предложил, показав на холодильник. «У него тут самообслуживание, даже секретаря нет». «Значит так», — начал он. «Сперва всех приветствую от лица колхоза, мы новым людям рады. Жильем чуть позже решим, у нас с этим просто, но надо все правильно спланировать, без вас не стали». «Теперь вопрос главный. Вы, как мне Бирюков сообщил, идёте все в его группу, я правильно понял?» «Всё верно», — ответил за всех серый. «Так и договаривались. Для всех тогда должность младшего специалиста. Зарплата побольше, чем у рядового бойца, но поменьше, чем у командира вашего. Но если будете прибыль приносить, то будут и премии. У всех к своему файлу в бухгалтерии доступ будет. Будете смотреть, как там что начисляется. Живём колхозом, но вы уже в курсе, поди. В курсе?» Опять за всех ответил Серый. «Володя подробно изложил, мы бы по-другому и не поехали. Значит, вступительную часть пропускаем, Валер? Если участвуете в боевой операции, то сразу зачисляем вас в ополчение и призываем», сказал командир. «Боевая подготовка прямо сегодня начнется, времени мало. И завтра половина дня. Стрелять умеете?» «Как-то умеем», Серый звучал не то чтобы уверенно, «но не так, как вам нужно» тем более учить будем, закрепим оружие, снаряжение, свободное есть, что с хавиков взяли, как раз на вас хватит. И думайте, что вам туда с собой нужно, в лес стаканов, чтобы без инструмента не улетели, а то хрень получится. По запчастям тоже, я видел, что вы привезли, но прикидывайте, что еще может понадобиться. Мы поняли. Ребят, уже ко мне обратился николаевич ищите в городе кран. Не верю, что там никого нет». «Большой кран. Если его можно починить, то я на это дело еще людей дам». «А Валера...» — он повернулся к моему командиру. «Туда со всеми своими людьми вылетит прикрывать. Ищите все, с помощью чего реактор можно поднять и вывести. Мы и так уже в долги ради этого лезем. Так что заказать такую цитадели просто не потянем. И внимание лишнее. И еще на судно придется договариваться. Это опять затраты. Так что если сами справитесь, то сами понимаете». «Да что тут понимать?» — ответил я уже за всех. Надо вывозить всё, что получится найти, кран на новой территории будет нужен. Кстати, насчёт причала думали, куда потом всё девать? Туда люди поехали уже, будем для начала дебаркадер понтонный клеить, а дальше построим. Сразу ставим пару ангаров под склады, потом будем думать насчёт временного жилья. Народ там без охраны? Сами себя охранят, ответил Валерий. Брали только ополченцев. А штормом дебаркадер не снесёт? Там место укрытое, не должно, закрепим как надо. В перспективе площадки под коптеры нужны с кольцами под растяжки, как у нас. Да это понятно, там всё нужно. Совещание не слишком затянулось, всем участникам было ясно, что от них требуется. Задача-то не сложная по сути, проблема только в исполнении. Звезду с неба тоже во желать не трудно, но как доставать? Вот и здесь нечто подобное. Час новичкам дали на заселение в гостиницу, которая тут заодно еще и общежитие для новых или тех, кто пока со своим домом возиться не хочет. Потом я всех собрал и сразу повез на стрельбище. Планированием потом займемся. Пока свет, стрельба и тактика. Стрельбы одной мало, надо бы отработать с ними, как прикрывать друг друга, как двигаться. Не с нуля, я этому их учил в прошлой жизни. Что-то они помнят, но этого мало. И пусть к новому оружию привыкнут, Федька с Власовым тоже присоединились. Больше инструкторов и меньше учеников. Оно всегда эффективнее. Можно персонально опекать. Технарям Валерий выделил укороченные автоматы. В оружейке они были, выдавались обычно водителям и снайперам. А так спрос на них всё же пониже был, чем на нормальные. На кавайку с её субтильным телосложением еле подобрали броник. Да и тот долго подгоняли. К счастью, объёмом бюста она не блистала, так что не было проблем с плитами. Женских запасей просто не имелось. Шлемов хватило в обрез. Хорошо хоть не пришлось заимствовать у ополчения. После нескольких часов занятий хакеры вернулись в кибут с вымотанными. Я дал им еще час времени прийти в себя и поесть, после чего передал их стаканову, пусть готовится к основной работе. У него пару людей хотя бы знакомо со схемами электроники в старой технике. Вот пусть сидят и проектируют, как ее можно обойти. Должны придумать, пусть изобретают. Закончили к ночи, с ног уже валились. На следующее утро встретились с бывшим судовым механиком, грузноватым дядькой лет 50, представившимся Поливановым. Именно так, по фамилии, и штурманом-недоучкой, который оказался молодым парнем 27 лет, провалившимся сюда 4 года назад. Он назвался Славой. Вот их обоих и добавили в группу. Затем уже в этом составе все начали заново. То есть стрелковое, тактическое, вечером загрузили большой коптер батареями, Хоть по минимуму, потому что на всё требовалось куда больше. Но Настя на большой машине должна сделать обратный рейс с теми, что мы соберём там. Стаканов заменит их на заряженные, и дальше будет проще. Надо начать с чем-нибудь. И на этот раз группа летит не на один день, так что пришлось рассчитывать пайки и запас воды и прочее. К вечеру уже Максименко, как и обещал, отдал четыре комплекта ползунков. Всё померили, нареканий пока не было. То есть мы уже готовы начинать обшаривать реакторные блоки. И уж совсем под занавес появился Шутихин, сообщивший, что летит с нами. Это немного вывело из себя, потому что все рассчитывалось под другой состав. Но вслух я ничего не сказал, общество биолога мне все же нравилось. Пусть летит, от него все же очевидная польза. В конце дня устроил общий развод довел до каждого его обязанности, зачитал план, показал карту, которая так и не стала трёхмерной, определил порядок действий в нештатных ситуациях и всё подобное, без чего никак. После чего приказал всем быть у коптеров в шесть утра. По темноте без всяких приборов летать не хочется, а вот с рассветом поднимемся. Ну и присутствующий Николаевич пожелал удачи и выразил надежды, так сказать.